Голова четвёртая. Еще будучи ребенком, Коля временами замечал, что видит мир несколько иначе, чем другие люди. Особенно это проявлялось во время болезней и даже небольших телесных недомоганий. Так, ещё в четвертом классе мальчик заболел скарлатиной и был помещен в местную больницу. Там он и стал наблюдать свечение вокруг головы, а порой и всего тела, как у больных так и у медицинского персонала. Свечение-то было разным, меняющимся у выздоравливающих пациентов. Было интересно осознавать, что он временами слышит, а вернее, чувствует обрывки мыслей некоторых людей. Проанализировав эти странные явления, смышленный мальчик испугался. Ему, конечно, хотелось с кем-нибудь поделиться своими открытиями, но страх, что его не поймут, будут смеяться над ним, а то и прозовут сумасшедшим, психом. останавливал. И все же после выписки из больницы Коля решился и рассказал об этих своих странностях самому близкому человеку маме. Выслушав сына, она грустно улыбнулась и, обняв его, стала не спеша рассказывать про родню, про семейные предания и особенно подробно про свою мать, то есть Колину бабушку. Все были уверены, что она самая настоящая колдунья в Говорили, что она простая крестьянка колдовала купеческого сына и заставила его жениться на ней. Кого? Моего дедушку, да? Да, Коленька, говорят, что было так. Мама ласково погладила сына по голове. Может, через меня и тебе передались ее чары. А ты, мам, тоже можешь выразить. Нет, сынок, если только совсем немного. Тебе же, похоже, дано больше. Коля попросил маму рассказать об известных ей тайнах, научить его хотя бы немножко узнавать скрытое от обычных людей. Сначала она не хотела этого делать, но по прошествии нескольких дней уступила на просьбам своего любознательного сына. Но ты мне, сынок, должен твердо обещать, что об этом никто и никогда не узнает. Это, во-первых. И во-вторых, ты не будешь использовать эти знания и свои чары во вред людям, никогда. Коля совершенно искренне обещал. Потом в дальнейшем он иногда проверял сохранность своих чар в различных жизненных ситуациях, но делал это скрытно от людей, даже самых близких. Относительно часто он, глядя на фотографию, чувствовал, жив изображенный на ней человек или нет. Для этого нужно было поднести ладонь, втягивающей энергию руки, у левшей Коля-то была правая рука, к фотографии. И уловите исходящее от нее излучение. Если ладонь чувствовала своеобразное тепло, то значит человек жив, а если от фото шел холод, то стало быть, он умер. Сопутствующе этому процессу пассы играли лишь вспомогательную роль. Если исследователь фотографии обладал необходимой чувствительностью, то все оказывалось простым и однозначным. И в отрочестве, и в юности Коля больше никому не доверял своей тайны. Однако во время учебы в университете единственный раз он отступил от этого правила, о чем очень пожалел в дальнейшем. В студенческом общежитии с Колей жил молодой человек, родом из Южной Республики. У этого парня тяжело болел отец, и сын естественно постоянно справлялся о его здоровье. Сделать это бывало непросто, просто, поскольку больница, где лежал его отец, находилась далеко от Москвы. Видя терзание своего соседа, Коля, добрая душа, опрометчиво предложил провести диагностирование состояния больного. Как только ладонь руки оказалась вблизи фотографии, то сразу почувствовался колючий холод. Все стало ясно, и Коля не став лукавить, рассказал об этом. Реакция последовала незамедлительно. Кто ты такой? Кто дал тебе право, шакал, хоронить моего отца? Никакие объяснения, увещевания помочь не могли. Из приятеля в один миг куля превратился в лютого врага. Через несколько дней, когда смерть подтвердилась, ненависть соседа только увеличилась. Это был тяжелый урок с очень неприятными последствиями. Хорошо еще, что комендант общежития, женщина пожилая и сердебольная, пошла навстречу просьбам и расселила враждующих студентов по разным комнатам.